Глава 21. Испорченный завтрак. В конце рабочего дня Шерс на своем столе в учительской обнаружил неприятное послание, свернутый шестиугольником лист бумаги, прикрытый с краю книгой. Учитель сразу обратил внимание на некоторый беспорядок и обнаружил записку. «Задание ценой в сто монет будет иметь смысл еще декаду. В случае невыполнения в указанный срок» Дальнейшая нужда в услугах отпадает. Удачи. Ознакомившись с содержанием шерст вспотел, хотя в учительской жары не ощущалось. Ему только что объявили о скорой отставке, если за оставшиеся десять дней он не заманит в ловушку мага седьмого ранга. Наверняка сами напортачили, а мне теперь надо наизнанку вывернуться и дело сделать. Неужели собираются обойтись без старины шерса? И ведь ни одна сволочь не предупредила. Плохо. Такое ощущение, что меня уже заранее списали со счетов. Надо быстро доказать свою необходимость. Но как? После двух нападений, неудавшегося похищения Нила и проникновения в школу чужаков с огнестрельным оружием, в учебном заведении началось такое. Первый помощник ректора развел бурную деятельность, назначив учителям жесткие маршруты передвижений. Каждому преподавателю предписывалось находиться либо в классе, где тот проводил урок, либо в учительской, либо по пути между ними, а в обеденный перерыв разрешалось посещать лишь столовую. Досталось и охранникам. С каждым в присутствии начальника был проведен разговор с использованием снадобья откровенности. В результате пятеро были уволены, а двоих заперли в камере для проведения дальнейшего дознания. На территории появились новые посты охраны, на входе в учебные и жилые корпуса школы. «Они бы еще каждому ученику телохранителя приставили», – мысленно возмущался Шерц, собираясь домой. «Тогда охранников станет больше, чем учащихся и учителей». Следующий день был выходным. Преподаватель собирался утром хорошенько обдумать, как ему добраться до Кугала. Десять дней пролетят незаметно, а если постигнет неудача... Спишут все грехи на меня и прикончат. Может, смотаться из города, пока не поздно? Нет, слишком рискованно. У меня же личная охрана, — горько усмехнулся учитель. Чем не пригляд? Только скажи, что обойдусь без них, сразу все поймут. Наверняка уже и инструкции соответствующие получили. — Господин Шерс? — окликнул его дежуривший неподалеку от школьных ворот. — Да, это я, — кивнул мужчина. «Ознакомьтесь с распоряжением», – служивый протянул бумагу. «Мне указывалось, что шерсть завтра назначается дежурным, а потому сегодня попасть домой не суждено. Уже сейчас требовалось отправляться принимать дела». Учитель расписался в приказе и повернул обратно. «Падший всех задери! Похоже, кто-то сильно опасается, что я отбуду из города. И как мне выйти на Кугала?» «Лучше бы затащить его на территорию школы, хотя вряд ли старик не сообразит, что это ловушка. А куда он действительно может отправиться ради внука, не опасаясь подставы?» Раздумывая над этой задачкой, Шерс добрел до главного корпуса, где на первом этаже находилась комната дежурного. «Шерс?» – удивился собиравшийся домой учитель. «Ты же вроде недавно в выходной работал». «Наверное, начальству моя работа очень понравилась». Пробурчал счастливчик. Передача дел произошла за десять минут. Шерс получил речегон, проверил наличие ключей на соответствующих гвоздях, ознакомился с журналом выдачи. И буквально через минуту после ухода сменившегося услышал зуммер аппарата. «Слушаю вас». «Послание получил?» Спросили знакомым голосом. «Да, конечно». Преподаватель вздрогнул, на лице появилась печать страха. «Задачу уяснил?» «Несомненно». «Есть некоторые трудности. Меня они не интересуют. Важен только результат. Не позже указанного срока. С тебя точное время и место. И учти, нам еще нужно подготовиться к встрече, так что информация должна поступить хотя бы за пару часов до. Понятно?» «Я все сделаю». Шер сдернул себя замочку уха. «Ты уж постарайся. Не хотелось бы подыскивать нового человека на твое место, хотя это и несложно». Я знаю, не подведу. Очень надеюсь. Связь прервалась. Учитель осторожно положил трубку на стол и медленно опустился в кресло. Он всего один раз видел человека, с которым сейчас разговаривал. И то, что тот о личность не зашел до беседы, могло означать лишь одно. Задача действительно важна, и ее невыполнение принесет серьезные неприятности. В первую очередь Шерзу. Выходит, они организовали мое сегодняшнее дежурство только для того, чтобы состоялся этот разговор? Ну, я и влип. Надо скорее выходить на Кугала. Прямо хоть через газету его вызывай на свидание. Преподаватель снова начал дергать себя замочку уха. А почему бы и нет? В это время раздался стук в дверь, и на пороге показался учитель по огневой магии с ключом от третьего учебного корпуса. Добрый день, Найт. Дежурный постарался изобразить улыбку, но она не получилась. Говорят, сегодня ты должен был дежурить. Согласно очереди, да. Что-то изменилось? Не доверяет тебе начальство, вот приходится мне отдуваться. Прости, не собирался тебя подводить. Найт избегал обострить отношения с коллегой, который недавно проводил следствие по стычке возле школьных ворот. Правда, Шерза уже отстранили от дела, но кто знает, что будет завтра. Как-нибудь переживу. «Слушай, твой отец до сих пор работает в университете». «Да, а что?» Вошедший повесил ключ на соответствующий гвоздь и расписался в журнале. «Скажи, пожалуйста, там сильные целители еще остались?» «Максимум шестой ранг», — покачал головой Найт. «Могучие предпочитают работать на себя, барыши больше». «Я так и думал», — сокрушаясь произнес Шерс. «Зачем науку двигать, если можно хорошо заработать в другом месте?» «Скажи, Найт, а каким нужно обладать рангом, чтобы быстро излечить человека с многочисленными переломами?» «Откуда же я знаю?» – пожал плечами тот. «А тебе зачем?» – преподаватель теории общей магии спохватился. «Да так, разговор тут у меня интересный состоялся по целительству. О своих знаний не хватило. Думал, ты поможешь. Мало ли чего отец рассказывал». На ходу придумал объяснение дежурный. «Увы, мы с ним встречаемся редко, еще реже разговариваем о работе». «Что ж, придется заглянуть в библиотеку». «Удачи», — попрощался Найт и покинул комнату. «Кугал, может, и не рискнет появиться в школе, но университет он считает своей вотчиной. Туда он точно придет, если довод окажется важным. А мне главное указать место и время, дальше пусть сами с ним разбираются». «Хочешь ты этого или нет, но теперь я все время буду рядом», напористо начала Дина прямо с порога его комнаты. «И не вздумай со мной спорить, я почти всю ночь сегодня не спала». «А почему не пришла? Вместе бы не поспали». Не удержался, чтобы не перебить подругу Нил. Он только успел нацепить брюки и стоял сейчас возле входной двери с обнаженным торсом. «Ты не хочешь пройти?» «Конечно», девушка вошла и плотно притворила за собой дверь. Не пришла я только потому, что Ваурт сказал «Тебе сутки полный покой нужен». Она действительно волновалась за парня и не могла дождаться, когда взойдет солнце. С первыми лучами поспешила к Нилу, чтобы увидеть его живым и здоровым. Даже куртку не надела, хотя по утрам жара стояла нешуточная. Все-таки самый разгар жаркого сезона. «Дадут мне покой, как же?» Сначала начальник охраны приперся с вопросами, Потом час сидели у первого помощника-ректора. После ужина Ваурт к себе пригласил и продержал до самой ночи, пытаясь узнать, почему у меня ничего не болит. Хорошо, я его уговорил на первые уроки по мутациям. Знаешь, какая это интересная штука? «Нил, ты бы оделся», — смущенно попросила Дина. «У тебя столько шрамов на теле». «Прости, не думал, что они тебя пугают». Он быстро накинул рубаху, но застегивать ее не стал. Вечером Ваурт познакомил парня с несколькими самыми простыми заклинаниями магии и мутаций и отдал ученику тетрадку со своими записями. Нил почти полночи изучал каракули учителя. Едва удержался, чтобы не сорваться на полигон для испытания заклинаний и не опробовать полученные знания. «Пугают меня не твои шрамы, а то, что их становится больше. Вон у виска еще один появился. Откуда? Вчера еще не было». О своем заточении в каменном мешке Нил решил не говорить никому. Он не хотел подвергать опасности тех немногих людей, которыми дорожил, а потому рассказал начальнику охраны, что после драки в тоннеле потерял сознание и очнулся в парке. Что происходило в промежутке между этими двумя событиями, как выбрался из подземелья, как оказался в парке, на эти и другие такие же вопросы ученик попросту не мог ответить. «Думаю, это шрам от падения». Я очень неудачно упал на каменном полу. Там было темно, а у меня не хватило сил даже светляк сделать. «Вот видишь, а если бы я оказалась рядом, этого бы не случилось», — обрадовалась девушка, услышав подтверждение необходимости своих намерений. Дина не надела куртку еще и потому, что в синем школьном платьице смотрелась более выигрышно. Сейчас она наблюдала за взглядом парня по ее фигуре и мысленно себя хвалила. Да, но могло произойти и нечто более страшное. Тебя уже один раз похитили, хотя ты была совсем неподалеку. «Сама виновата, дура», — нахмурилась Дина. Вместо того, чтобы выслушать человека, начала в него мокрой тряпкой швыряться, да еще убегать. «Кто дура?» «Я. Или ты видишь еще кого-то?» Девушка на всякий случай оглянулась. «Я вижу умницу-красавицу, приятную во всех отношениях девушку. Правда, немного с ветром в голове, но как ей еще по-другому поддерживать столь необычную прическу? Волосы ученицы торчали клоками во все стороны, словно по ним прошелся ураган. И это несмотря на тщательное причесывание перед каждым выходом из комнаты. «Если я и лохматая, то не надо издеваться, просто волосы непослушные. Да и хозяйка их особой покорностью не отличается», — добавил парень. «Это почему же?» — возразил одинок. Я очень даже послушно явилась на первое свидание. И на второе пришла, хотя ты мне его, как потом выяснилось, и не назначал вовсе. «Да, со свиданиями у нас не густо получается, каюсь», — опустил голову Нил. «Да, а что ты говорила про бессонную ночь?» «Я придумала, как тебя спасти». Они так и стояли друг напротив друга. Нил не догадался предложить гостей стул, а та и не заметила, что можно расположиться поудобнее. «От кого?» «От гадов, которые за тобой охотятся!» Дина округлила и без того большие глаза. «И как?» — улыбнулся ученик. «Давай вместе уедем в деревню к моим. Там вряд ли будут искать. Опять же, у нас любой чужак сразу на виду. Никто незамеченным не останется». «И кто у тебя там из родственников?» Нил перестал улыбаться. «Отец, мать, две сестренки и брат. Знаешь, какой он забавный». И ты собираешься подвергнуть всю семью опасности? Дина, я не знаю, кто за мной охотится и насколько далеко они готовы пойти, но прикрываться тобой и твоими близкими никогда не стану. Я почему советовал тебе уехать? Сердце как чувствовало, что они до тебя доберутся, если бы не помощь Ваурда. Нил, ну не надо сердиться, говорю же, дура, брякнула, не подумав, «Конечно, ты прав. Теперь и сама понимаю, ни мне, ни тебе уезжать не стоит. Надо найти негодяев, наказать их, а потом уже думать, куда уехать на каникулы». «Только ты сама не вздумай никого искать», – тихим голосом попросил парень. «Этим сейчас вся охрана школы занимается. Если еще и мы вмешаемся, могут неправильно понять». «Делать мне больше нечего. Я лучше за тобой приглядывать буду. И пусть только кто-нибудь попробует...» «Что?» — опять перебил девушку Нил. «Пусть лучше ничего не пробует в отношении тебя, иначе я за себя не ручаюсь». «Мне уже страшно. Так и хочется забраться под одеяло». «Не бойся, я же с тобой». «Именно с тобой и хочется». Девушка вспыхнула и бросилась к выходу. Уже в проходе обернулась и сказала. «Я жду возле подъезда. У нас по плану завтрак в чайной. Поторопись, я вчера не ужинала». Она вышла и закрыла за собой дверь. Оставшись один, Нил подошел к кровати, достал из-под подушки амулет и нацепил на шею. Ему вчера с трудом удалось сторговаться с первым помощником ректора на эту побрякушку вместо двух охранников. Хорошо начальник стражников поддержал. У того, видимо, после кадровой чистки просто не хватало людей, а ученику не хотелось выслушивать насмешки от однокурсников, когда его увидят с охраной. Договорились, что Нил будет носить сигнальный амурец с собой, а в случае опасности прижмет его к груди посильнее. Теперь любой охранник знает, где меня носит, и в любую точку, и в любой момент может потребовать, чтобы я показал украшение. Захочу стать незаметным, нужно будет кого-то попросить потаскать эту штуку. Никакой свободы передвижений. Свалившиеся ограничения шли вразрез с планами синеглазого ученика. Месть Шерзу опять отодвигалась. Паурт вчера высказал сомнение, что записку действительно написал учитель теории общей магии, однако Нил все равно считал, что без шерза не обошлось. Просто тот сумел провести хитроумную комбинацию, чтобы самому выйти сухим из воды. «Я все равно до тебя доберусь, и отвечать будешь не только за смерть отца». Несмотря на ранний час, в чайной оказалось немного народу. В основном ученики пятого курса. Среди них особо выделялась группа из четырех человек во главе с белокурой Сингой. Они сидели за столом и громко переговаривались. «Похоже, отмечают выгодные дельцы, да еще на показ», — отметил про себя Нил. «Взяли две бутылки самого дорогого вина и целую гору пирожков». «Кого я вижу?» — воскликнула блондинка, заметив синеглазого ученика. «Самая загадочная личность школы пожаловала». Зря ты не присоединился к нам, Нил. Стольких проблем удалось бы избежать. Я обычно не делаю исключений, но ради тебя могу. Не желаешь примкнуть? Тебя можем принять даже вместе с подругой. Я сегодня добрая. А я не очень. Сама понимаешь, деньки выдались тяжелыми. Потому что ты не с нами. Одному решать проблемы сложно, а вот когда за тобой сила, трудности сами обходят стороной». Дина моментально отметила, каким взглядом блондинка изучает ее парня. Сразу захотелось расцарапать ей рожу или порвать одежду, например, сильным порывом ветра. Но не устраивает же в тесном помещении ураган. «Есть трудности, которые ты создаешь сам, и сам же с ними справляешься», продолжил разговор Нил. «А бывают и другие. Их тебе навязывают сверху господа командиры. Вдруг мне не понравится их решать». Парень вошел в режим чтения эмоций и наблюдал, как меняется настроение окружающих. Преобладало любопытство. У Сенги пробивалась агрессия. Не заметил изменения настроя он лишь у Дины. Та стояла слишком близко. «Посмотри на лица парней рядом со мной», — с небрежным превосходством произнесла блондинка. «Видишь хоть одного недовольного. А они все в моей группе. Знаешь, сколько желающих занять их место? Я в их число не вхожу». «А насчет недовольства? Знаешь, иногда человеку так мало нужно, чтобы чувствовать себя счастливым». Он остановил свой взгляд на блондинки и та поспешила опустить глаза. «Похоже, у тебя они все в порядке с мозгами», – изменившимся тоном произнесла Синга. «Ну что ж, дураки рядом мне действительно не нужны». «Сама ты дура», – не выдержала Дина, которую тон пятикурсницы вывел из себя окончательно. «Это кто там тявкает?» «Подрасти сначала, пигорица, чтобы на солидных дам пасть раскрывать». «Ты что ли тут солидная? Сиськи и задницу отрастила, и считаешь, этого достаточно для солидности?» В зале раздался смешок. Нил увидел, как вспыхнули эмоции Синги. «Девушки, не будем ссориться по пустякам». Парень попытался загасить конфликт. Вознёшься, дал каждому разные умственные способности, и кто из нас умный, а кто не очень, покажет аттестат. «Ссориться мы действительно не будем, но за оскорбление она мне ответит на магическом поединке». Синга ухмылялась весьма недоброй улыбкой. «Сегодня же вечером я ей доходчиво объясню, кто из нас дура. Да и по поводу фигуры тоже пару уроков преподам». «Синга, ты бы еще до школьника на поединок вызвала, чтобы уж точно не сомневаться в своей победе». Нил легунько ущипнул подругу, чтобы та не вмешивалась в разговор. имеешь наглость оскорблять, имей смелость и отвечать за свои поступки. Не бойся, я ее не сильно покалечу, через декаду будет как новенькая, если оклемается. Опять же, никто не мешает ей выставить замену, правилами это допускается». Парень понимал, что Дени не выстоять против пятикурсницы, а та способна серьезно покалечить девушку просто из желания досадить ему лично. Замена также была выгодна Синге, наверняка ей больше хотелось увидеть его поражение. Нил не сомневался. Дамочка подберет самого сильного противника, ведь желающих попасть в ее группу хоть отбавляй. «Да я сама с ней справлюсь», — начала была Дина, но парень нежно положил ей руку на плечо. «Когда дерутся девочки, очень некрасиво». Нил не на шутку разозлился из-за столь неудачного вмешательства подруги, но старался этого не показывать. Однако ветреная девушка сразу почувствовала. Сейчас с ним лучше не спорить. «Совсем другое дело, когда их честь отстаивают парни. Это романтично, не правда ли?» «Ты еще и романтик?» «Смешно. Это вымирающий вид», — громко сообщила Синга. «Романтики бывают разные. Встречу с некоторыми пережить удается не всем». И тут он одарил блондинку взглядом, в котором разом выплеснул все переполнявшие его эмоции — У сенги даже мурашки по коже пробежали. «Я подберу тебе достойного противника», — пообещала она, но в голосе не чувствовалось былой уверенности. «Конечно, иначе будет неинтересно. Встречаемся за час до ужина на полигоне. Дежурного учителя пригласи сама. Полагаю, тебе он не откажет». «А ведь я, кажется, сейчас чуть не создал напор чувств», — размышлял Нил, покидая чайную. И Синга успела ощутить на себе удар моего недоделанного заклинания. «Если так дело пойдет и дальше? Если так дело пойдет и дальше?» С восхода солнца Кугал внимательно наблюдал за домом Найда. Лишь убедившись, что других любопытных поблизости нет, он решил заглянуть в гости. Дверь открыл хозяин. «Доброе утро», — поздоровался он. «Проходите». «Здравствуй, Найт. Я ненадолго поговорим в прихожей». «Записку передал?» «Конечно, как и обещал, но парень при мне ее не читал». «Это правильно», — кивнул старик. «Что у вас новенького?» «Вчера было очередное покушение на вашего внука. Вы же из-за этого пришли?» «Погоди, вчера?» — удивился Кугал. «Прямо на территории школы?» «Я думал, вы знаете». «Был очень занят», — объяснил гостю. «И кто на этот раз...» Все началось два дня назад после уроков. Начал было рассказывать учитель, но сам себя прервал на полусловие. «Давайте лучше пройдем в гостиную, я своих отослал к тещи, так что нам никто не помешает». Они прошли в ту же комнату, где состоялась их первая встреча. «Присаживайтесь», — предложил хозяин, указывая на стол в углу. Чая не желаете?» «Если разговор долгий, можно и испить», — не стал возражать гость. преподаватель огневой магии используя способности быстро вскипятил воду и заварил травяной сбор Неужели началось вроде бы рановато или они заподозрили парня и решили от него избавиться а тут еще на рынке засада как-то все одновременно позавчера в школе выдался очень необычный день хозяин дома разлил напиток по чашкам и поставил на стол «У нас в школу с огнестрельным оружием проход запрещен, но вечером многие слышали стрельбу. А еще было превращение в животных и мощный смерч, и во всем этом принимал участие ваш внук». «Стрелял не он?» «Нет, он превращался в тигра и перегрыз стрелку горла», — огорошил рассказчик. «Забавно», — прови старика поползли вверх. «А теперь давай по порядку, пожалуйста». Учитель рассказал то, что слышал от других. Когда упомянул, что на беседу вызвали Ваурда и Шерза, Кугал напрягся. «Кто такие?» «Ваурд преподает магию мутаций. Не знаю, чем он увлек вашего внука, но Нил вроде подал заявку на диплом по мутациям». «Значит, Ваурд имел полное право обращать парня в тигра?» «Да, как персонального ученика». «А Шерз тут каким боком?» – слегка поморщился старый волшебник. Насколько я знаю, он недолюбливает Нила. Тем не менее, при нападении Крина на вашего внука Шерс пытался вмешаться. Потом его же назначили расследовать дело о происшествии возле ворот. А вчера также неожиданно снялись с расследования, да еще и из школ не выпустили. «Как это?» Назначили дежурным на выходной, хотя была моя очередь. Я потому и отправил жену с детьми, что не планировал ночевать дома. «Как думаешь?» Он о чужаках с оружием что-нибудь знает. Понятия не имею, пожал плечами учитель. В школе сейчас всех охранников заставили работать без выходных. Преподавателям ограничили свободу передвижений. Пытаются найти, кто за всем этим стоит и предупредить новые попытки подобных инцидентов. Надо бы мне срочно переговорить с внуком, коснулся носа указательным пальцем Кугал. Это невозможно. Вышел приказ. Посторонних пропускать только с разрешения ректора и первых двух его помощников. Нила за пределы школы выпускать категорически запрещено. Но ты же его один раз вывел. Тогда запрет был еще не столь строгим. Ладно, дай бумагу, напишу ему еще одно послание. Сможешь передать? Я завтра постараюсь, — пообещал Найт. Хорошо, — кивнул Кугал. Закончив писать, старик свернул лист и снова обратился к учителю. «Ты когда обычно домой возвращаешься?» это рассказал о времени и маршруте. «Домой больше приходить не буду. Понадобишься – найду по пути. Заодно проверю, не присматривает ли кто за тобой. Если же тебе вдруг самому понадобится со мной переговорить...» Старик осмотрелся в комнате, заметив, что подоконник пустой, сказал, «Поставь сюда что-нибудь приметное, чтобы с улицы в глаза бросалось». «Извините, можно вопрос?» Провожая гостя, спросил учитель. «Что хотел?» «В городе правда что-то назревает или мне кажется? Я почему спрашиваю, может, детей отправить из Лордограда, пока не поздно?» «Я почему спрашиваю, может, детей отправить из Лордограда, пока не поздно?» У меня сейчас точного ответа нет. Здесь каждый год что-то назревает, но не всегда случается. Была бы возможность, я бы уехал в провинцию до турнира женихов и пару декад выждал». «Спасибо за совет», — поблагодарил Найт. Кугал покинул дом и направился на северо-восток Вардеграда, где у него должна состояться важная встреча. Но сначала требовалось заглянуть еще в одно место.